Глава сорок первая. Венера. Пять лет. Днем я рисую, ночью сплю, но беспокойно. Меня одолевают сновидения. Мне снится зверь, запертый у меня в голове и пытающийся вырваться наружу. Это кролик. Он прогрызает изнутри мой череп. Не переставая грызть, он твердит одно и то же — Надо, чтобы ты меня вспомнила. Я то и дело просыпаюсь от страшной головной боли. Этой ночью боль еще сильнее, чем всегда. Я встаю и иду к маме с папой. Они спят. Как они смеют спать, когда у меня раскалывается голова? Наверное, на самом деле они меня не любят. Я рисую свою боль. Я рисую существо, сидящее, кажется, у меня внутри и пожирающее меня заживо.